Плюс-минус Люся. Весь класс знал, что Аркаша-Портянка влюблен. На классной доске писали неоспоримую формулу его любви. Аркаша плюс Люся равняется восклицательный знак. Люся была дочерью богатой председательницы сердобольного дамского комитета. Мать Аркаши, узнав об этом, качала головой. «Ишь, какую симпатию себе нашел! кавалер. Наказание!» Но Люси очень нравился Аркаша. Он приходил в беседку, и там они читали вдвоем интересные книжки. Солнце, просочившись сквозь листву, осыпало их кружочками своего теплого конфетти. Однажды Аркаша принес Люсе букет ландышей. На Рождестве у Люси была елка. Люся пригласила Аркашу, не спросясь у матери. Вычистив и выгладив свой мундирчик, отправился Аркаша на елку. Он вошел в ярко освещенный подъезд и уже предвкушал радости вечера, как вдруг мать Люси, высокая дама, испуганно зашумев шелком, выросла перед ним. Она очень растревожилась, увидев у себя на балу кухаркиного сына. «Приходи как-нибудь в другой раз, мальчик», — сладко заговорила она. «И приходи со двора. Люси сейчас некогда, у нее гости. Вот тебе и твоей маме гостинцы». С этого вечера Аркаша больше не виделся с Люсей. Скучал он очень сильно, осунулся и учиться стал хуже. Потом в феврале на Троицкой площади полный господин в хорошей шубе Горячо говорил собравшемуся народу, что теперь нет больше бар, господ и рабов, а все равны. Аркаша поверил ему, решив, что раз сам господин говорит, что господ нет, значит, это уж верно. И Аркаша решил написать Люсе. Вот это письмо. Я нашел его через несколько лет в кондуите вместе с засушенными стебельками ландыша.